Глава тридцать Пополнение в строю и немного развлечений. «Мы убьем их всех», — сказал Матвей. «Не сомневаюсь. Только сложно будет. Пятьдесят наемников, небольшая армия. Надежда только на Леху», — ответил я. «Мы подобрались к базе достаточно. Через армейский бинокль территория просматривается как на ладони». «Не знаю, что у него получится. Достаточно двух бойцов, и Хасану придется рыть себе яму». Матвей опустил бинокль. «Семь человек на весь периметр? Для хорошего снайпера плевое дело». «Не спорю». В первую вылазку с трудом сдержал порыв. Перекинув винтовку на спину, я продолжил. «Сейчас бы, как в старые добрые времена, влететь на трех фалькатусах всем подразделениям и зачистить к чертям. Мечтай». «Любите вы ФСБ грубо работать?» — ответил Матвей. «Возвращаемся в лагерь. Ночью я вернусь сюда в одиночку». Время до полуночи пролетело незаметно. Помимо ужина и разработки плана действий, я как следует потренировал Егора. После усердной физической нагрузки желание учиться стрельбе отпало само собой. Добравшись до дерева, возле которого оборудовали временное место для сна, Егор прилег отдохнуть, И моментально уснул. «Загонял парня Игнат», — сказал Матвей, настраивая прибор ночного видения. «До завтра не проснется». «Полезно. Слишком слабый». «Нужно больше нагрузки», — ответил я. «Если с парнем усиленно заниматься, получится неплохой боец». «Думаю, скоро будет много свободного времени. Игнат». «Когда все это закончится», — Матвей показал рукой в направлении базы. «Что планируешь делать? Вернешься в Златоуст?» Однозначно, меня девушка ждет, и много неразгаданных загадок, ответил я с улыбкой. Девушка, это хорошо. Вот думаю, с тобой рвануть и брата прихватить. Матвей растворился в темноте с приходом ночи. Луна лениво выглядывает из-за туч. Завтрашним днем небо обещает не свергнуться ливневыми потоками дождя. Природа решила помочь в предстоящем мероприятии. Савельев вернулся под утро. После недолгого разговора я прилег возле дерева и через десять минут уснул. Сильный ливень, начавшийся в семь утра, не дал как следует выспаться. Тяготы непогоды привычны, и мы спокойно сидели под кроной большого дерева, которое немного задерживает льющуюся с неба воду. Егор проспал дольше на целых двадцать минут, пока вода не начала затекать прямо под него. Скачив словно ошпаренный, парень не понял, что произошло, и несколько секунд стоял, словно истукан, пытаясь понять причину резкого пробуждения. Как ни странно, но он не стал жаловаться на очередное испытание, проявив неожиданную стойкость характера. «А если дядя Леша не приедет?» — спросил меня Егор. После начала ливня прошло два часа, и он явно не собирается прекращаться. «Он приедет», — совсем скоро ответил я. «Чего такая уверенность, Шухов?» – спросил Матвей, сидящий справа от меня, на деревянном ящике с патронами. «Не знаю. Просто чувство». Встав с ящика, я сделал несколько шагов. Напрочь пропитавшись водой, земля податливо проваливается под ногами. Дождь не собирается прекращаться, обещая к вечеру превратить окрестности в одно большое болото. «Если не вернется до вечера, придется уходить и искать убежище», – сказал Матвей, встав рядом со мной. Но лучше ему вернуться сегодня. После дождя будет сильный туман. Идеальные условия для штурма. Подняв голову вверх, я закрыл глаза и стал слушать бушующую стихию. Крупные капли дождя со стервенением хлещут по лицу. На секунду в голове промелькнула мысль, что для многих следующая ночь будет последней. Смирнов вернулся к обеду. Через час после окончания дождя. Тяжелый внедорожник с трудом пробрался между деревьев. Машина нарезала приличную колею, проехав всего раз по раскисшей почве. Теперь не могло быть и речи о маскировке следов. Любой необученный человек с легкостью определит место нашей стоянки. Остановившись на прежнем месте, Леха заглушил мотор и, открыв дверь, вышел из машины. Принимайте боевое пополнение! воскликнул он. Боец, сидящий на пассажирском сиденье, Не показался знакомым, но когда он вышел из-за внедорожника и остановился рядом с Лехой, я узнал его. «Артем Кириенко, подразделение «Вымпел», ЦСН, ФСБ. В прошлом мы неплохо повоевали, выполняя совместные операции в разных точках матушки России и странах СНГ». «Леха, ну ты посмотри, Шухов не рад нашему приезду», — сказал Артем, растянувшись в улыбке. Не говоря ни слова, я молча подошел к нему, и мы несколько секунд сжимали друг друга в крепких объятиях. «Рад видеть тебя живым и здоровым», — сказал я. «А что со мной будет?» — ответил Артем, пожав плечами. «Леха мне все рассказал. Тарас и Руслан. Жаль. Они были отличными ребятами». Дверь бронекапсулы открылась, и на землю по очереди спрыгнули трое крепких ребят в камуфляжных костюмах. Смирнов поочередно представил нас друг другу. Троица оказалась спецназовцами ГРУ. Александр Добрынин, Семен Ермаков и Леонид Устьянцев. Все пятеро прибывших, за исключением Смирнова, с интересом посмотрели на Савельева. «Значит, вот как выглядит личный охранник президента», — сказал Артем. «По словам Алексея, тебе нет равных в рукопашном бою». «Ну, почему же?» — рассмеялся Матвей. «Эти двое», — он показал рукой на меня и на Смирнова, — «сумели уложить меня, правда, вдвоем и не сразу». Услышав шутку, все дружно рассмеялись. «Похоже, вы вскрыли еще один склад, приблизившись к бронекапсуле», — сказал я и принялся разглядывать кучу различного оружия и снаряжения, лежащего в ней. «Для склада он слишком маловато», — ответил Артем. «Так, заначка, на случай подобных ситуаций». Автомат АК-18Б и АМБ-20. Для тех, кто не в курсе, кратко объясню, сказал Артем, держа в руках оружие. Стволы относительно недавней разработки. Точные и надежные. Патрон и магазин остались те же, что и у АК-12. За что нужно сказать спасибо концерну «Калашников». Подняв вверх один из автоматов, он нажал на спусковой крючок. С характерным звуком, интегрированного в ствол глушителя, Оружие прострекотало несколько секунд и с негромким металлическим щелчком затвора известило о пустом магазине. Вручив автомат довольному Егору, Артем продолжил говорить. «Как все услышали, автоматы практически бесшумные. А теперь самое главное. Всем присутствующим, за исключением Кириенко и Смирнова, не терпится увидеть возможности костюма «Ратник-5» со встроенным экзоскелетом». По словам Кириенко, он оборудован защитой класса 7, и может с легкостью выдержать попадание из крупнокалиберной винтовки. Даже шлем сделан настолько прочным, что способен выдержать попадание пуль калибра 762 и взрыв гранаты в опасной близости. Элементы экзоскелета крепятся между собой мощными неодимовыми магнитами, что способствует большому удобству. Внутри шлема Имеется специальная система связи и шумоподавления на базе активных наушников, а также защита от контузии и слишком громких звуков. Костюмы разрабатывались для нужд армии, но ни разу не применялись ею из-за большой стоимости и обилия предыдущих версий. Находясь внутри экзоскелета, Смирнов стал похож на футуристического бойца будущего. Дождавшись полной синхронизации, начал движение – По словам Артема, они всего несколько раз применяли такую броню, и она отлично себя показала, давая трехкратное усиление физических возможностей человека. С грацией гимнаста и весом под 200 кг Смирнов взял небольшой разбег и прыгнул вперед на добрые 4 метра. Но самое главное представление началось немного позже, когда Артем разрядил весь магазин в грудь Смирнову. Пули сминались и рикошетели об броню, не причиняя носителю вреда. «Спецы многое придумать успели», — сказал Смирнов, чуть позже снимая костюм. «Вот только все это теперь трудно достать. Полчища зараженных мешают». «Функции понятны. Меня интересует другое», — сказал Матвей, рассматривая костюм вблизи. На сколько времени рассчитано питание?» «Не более часа. Потом костюм вырубится, и придется от него избавиться», — ответил Артем, помогая Алексею вылезти из костюма. «Думаю, этого времени вполне хватит». «Артем, судя по всему, эти костюмы стоят бешеных денег. Как тебе удалось их раздобыть?» – спросил я. За время службы в Альфе мне не удалось обзавестись подобным. «Да там долгая история», – ответил Артем, приблизившись к броневику и вытащив из него продолговатый металлический ящик. Открыв его, он продолжил. Взяли партию оружия, которое пару хитрых чиновников хотели толкнуть за границу. «Ты же знаешь, в нашей стране за деньги тебе хоть папу римского названный ужин доставят». По части вооружения предельно ясно. Пристрастие Артема к оружию пригодилось. Помимо двух защитных костюмов «Ратник-5» привезено много других полезных вещей, начиная от гранат РГН и заканчивая тепловизорами последнего поколения». К четырем часам дня был окончательно разработан и утвержден план действий, и все члены маленького отряда знали свои задачи. Единогласным решением старшим был признан Смирнов. Его опыт проведения подобных мероприятий не имеет равных. Даже старший брат Матвей с этим полностью согласился. Должность командира оперативной группы «Альфы» числилась за Алексеем неспроста. Семен Ермаков оказался хорошим снайпером, поэтому ему вручили винтовку-выхлоп. Выслушав задачи, поставленные перед ним, он, не говоря ни слова, покинул лагерь. По словам Добрынина, парень отлично знает свое дело и беспокоится не о чем. Лавры нести броню «Ратник-5» достались Смирнову и Добрынину. Мне, Артему Кириенко, Савельеву и Устьянцеву повезло больше. Вместо тяжелейших экзоскелетов мы пойдем в легких костюмах «Кобра». В целях дополнительной защиты на нас будут надеты легкие бронежилеты. Защитой головы послужат тактические шлемы со встроенной системой связи». Снайпер Ермаков вернулся через пару часов. Короткий рассказ не принес новой информации. Наемники также беспечно разгуливают по территории базы. «Если ночью будет туман, то придется установить тепловизор». «В условиях ограниченной видимости мне будет даже проще работать», — сказал Ермаков. «Это понятно», — пробурчал Смирнов, пытаясь проживаться. Восемь человек расположились вокруг импровизированного стола. Вскрыв шесть сухпайков, устроили подобие ужина. Справившись с едой, Смирнов продолжил. «После подрыва ворот мы пойдем первыми. Все, кто в легкой броне, не подставляемся. К концу операции все должны быть живыми». «Умирать запрещаю!» Шутки в данной ситуации неуместны. Когда все детали в очередной раз были обговорены, осужденным покончено, появилось несколько часов свободного времени. Чтобы заняться хоть чем-то, я решил потренировать Егора. Мальчишка надеялся, что будет упражнение в стрельбе, но мы снова начали с физической подготовки. Позаниматься как следует не вышло. Сперва всем захотелось посмотреть на то, как я тренирую парня, А затем каждый начал давать советы. Первым не выдержал Артем. Подсев к Матвею, уговорил его на дружеский спарринг. Стало интересно, что же будет дальше. Последствия утреннего ливня еще имеют место быть, и почва под ногами тренирующихся податливо проминается. Когда-то в народе ходило такое мнение, что ФСО сдулось и набирает сотрудников по блату. Всем, кто так считает, было достаточно увидеть этого зрелища. Будучи в отличной физической форме с полноценным отдыхом, оба бойца схлестнулись в короткой схватке. Являясь на 10 лет моложе Матвея, Артем первым пошел в атаку и спустя секунду совершил короткий полет и приземлился на спину. Имея высокую рукопашную подготовку и вспыльчивый характер, Тёма не сдался сразу и еще два раза оказался бит. Вторым желающим потягаться с личным охранником президента оказался Добрынин. Ему тоже не повезло. Раз за разом разведчик оказывался лежащим на земле и зажатым в стальном захвате Савельева. В каждом бою Матвей показал совершенно разные методики поражения противника. Третьего желающего помериться силами с Матвеем не нашлось. Ни мне, ни Смирнова не хотелось в очередной раз получать люлей от слишком быстрого Савельева. Выйти сухим из воды нам не удалось. Сидящий рядом Артем захотел нашего спарринга. Первым на ноги поднялся Смирнов. «Ну что, Шухов, пойдем посмотрим, чем ты в Златоусте два года занимался», сказал Алексей, встав в середину круга, который образовался после предыдущих бойцов. «Армейские ботинки превратили поляну в смесь из травы и грязи. Тот, кто первым окажется на земле, станет очень чистым». Поднявшись на ноги, я спокойно вышел в середину круга, остановившись в двух метрах от Алексея. Матвей хлопнул в ладоши и Смирнов ринулся в атаку. Применив элементы джиу-джитсу, попытался уронить меня на землю. Несколько секунд мы находились в подобии танца, а затем расцепились и отпрыгнули в стороны. Грязь толстым слоем налипла на ботинки и начала мешать. Сделав попытки стряхнуть ее, я внезапно атаковал. Глупо было надеяться застать Смирнова врасплох. Удар кулаком не настиг цели, зато мощная нога 45 размера пролетела в нескольких сантиметрах от головы, оставив кусок грязи на плече. Алексей мастерски владеет тэквандо, и это всегда доставляло массу неприятностей. Уворачиваться от бешеных ног достаточно сложно. Отступая в конечном счете, мы оказались вне круга на относительно сухой траве, Не упуская момента, я заблокировал удар ногой в голову и параллельно нанес удар кулаком в корпус. Пробить защиту Смирнова не удалось, а вот в голове противно зазвенело. Я начал проигрывать. Бой продолжался еще 30 секунд, пока в него не вмешался Матвей. Как смерч он возник между нами, и меньше чем за секунду мы по очереди отправились в полет. «Хватит драться!» приказал он. «Это не короткий спаринг, а настоящая драка. Ночью нам понадобится силы». ты мы и вправду разошлись», сказал Алексей, поднимаясь и отряхиваясь. «Игнат, еще полминуты я бы уложил тебя». «Не сомневаюсь», ответил я с улыбкой. «У нас будет еще много времени, чтобы узнать это наверняка». Больше всех шоу удивило Егора. Мальчишка светился от восторга».